Глава сорок шестая. Свадьба. «Вот ты отлично! Этот пушной зверек тебя больше не потревожит!» С довольным видом потер ладони Сириус. Он думал, что за тебя некому вступиться, но осознал, насколько эпично ошибся. «Ну что, врачующиеся, продолжим? Ваш свидетель уже заждался церемонии!» «Спасибо, ваше высочество! От всего сердца!» Искренне поблагодарил я гнома. Какое счастье, что Дин приволок в поместье именно его. Да ладно тебе, махнул он рукой. И давай без официоза, хорошо? Спасибо, и ещё раз повторила я и развернулась к нотариусу. Вам я тоже очень признательна, господин Таир. Благодарю за вашу поддержку. Был рад помочь, отвесил мне лёгкий поклон Братли. К слову, после брачной церемонии я выполню вашу просьбу о составлении жалобы на оскорбительное поведение господина Торнса. Вы сможете предъявить эту бумагу прокурору в любой момент. Она не будет иметь срока давности. Если вы дадите ход этому делу, Рендело уволят из правоохранительных органов. Так что у вас на руках будет очень весомый козырь. Это отлично, обрадовался я. Защита принца плюс замужество и этот документ. Писец навсегда забудет дорогу к дому о великие. Спасибо вам обоим, кивнул Сириусу и Таиру Дайрон, после чего меня приобнял. Осторожно, с трепетом, словно я была хрустальной вазой. Можно я внесу небольшую поправочку, внезапно заявил гном. Что-то не так? вскинул бровь нотариус. Всё так, уважаемый, заверил его Мак. Но хочу уточнить, Что после брачной церемонии счастливая невеста желает сделать мне приятное и подарить своего горемника Дина. Поэтому прошу вас составить сначала этот документ, а потом уже оформлять жалобу на песца. Вы подарите принцу горемника? Нотариус был сильно озадачен, Дайран тоже удивлённо округлил глаза. Я неопределённо повела плечом. Только если он сам захочет. Давайте сразу внесём ясность. Я собираюсь сделать его своим учеником и со временем передать своё наследие. Он сумел накинуть на меня, опытного мага, магическую сеть в моей собственной пещере и приволок сюда. Его магия пока что хаотична и бесконтрольна, но я смогу сделать из этого камня настоящий бриллиант. Он вас похитил? У нотариуса отвисла челюсть. Ничего страшного, я не в обиде, заверил его принц. В общем, имейте в виду, сначала брачные узы, потом дарение мне Дина, и под конец козырь от Рэндала. Если госпожа Авелика не возражает, то, конечно, все сделаем. Итак, продолжим. Подвел итог нотариус. Мы все дружно ответили «да», и Таир принялся зачитывать слова брачной церемонии. Спокойно и размеренно он провозглашал о необходимости любви и заботы в семейном союзе и предупреждал о том, что разводы в этой стране Допускается только по желанию госпожи и не раньше, чем через 3 года брака. По мере того, как он зачитывал этот текст, моё запястье словно начало обволакиваться горячей лентой. Там на коже всё ярче проступал золотистый орнамент, причём у Дайрана тоже. Жених сияла от счастья, рассматривая свою проступающую брачную метку. Признаться, в этот момент я немного занервничала. Вдруг я настоящая Нечаянно выйду замуж за этого брюнета. Такой поворот в мои планы совершенно не входил. Но Сериус, заметив моё волнение, ободряюще мне улыбнулся, и на сердце сразу отлегло. "Госпожа Авелика Сайн, подтверждаете ли вы своё намерение взять в мужья господина Дайрана Нири?" Дошёл до ответственного момента нотариус. Пытаясь скрыть дрожь в голосе, ответила: "Да". Крайм глаза заметила, как с ладони Сириуса слетел едва заметный сиреневый огонёк. Нотариус скинул взгляд на свой перстень с артефактом правды и остался удовлетворен увиденным. Перстень не покраснел, а остался золотым. "Господин Дайран Нири, даёте ли вы своё согласие стать супругом госпожи Авелики Сайн?" продолжил Таир. "Да!" с пылкостью воскликнул Бренет. Поставьте ваши подписи на брачном свидетельстве. Сначала невеста, потом жених и затем свидетель, произнёс нотариус. Каждый из нас расписался на белой глянцевой бумаге. Последним поставил свою подпись сам Таир, после чего подул на этот документ, свернул в трубочку и вручил мне в руки. Властью, данной мне в королевской нотариальной палате, объявляю ваш брачный союз заключённым. Запястье обожгло последний раз. И брачная татуировка проступила во всей красе. Ура! Гном с ликованием запустил под потолок магические салюты. Можете поцеловать невесту, расплылся в широкой улыбке Таир.